Тот же безмолвный крик, тот же подавленный страх. Не объяснить словами, почему любишь. Если требуется, всегда можно подыскать причину любви. Но самое главное происходит в потаенных уголках сердца и не подлежит контролю. Ты просто знаешь, когда она приходит. И точно так же чувствуешь, когда любовь оставляет тебя. Было бы правильно сказать, что Тереза горевала, как горюет подругу, которая переехала жить в другую страну,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 Тереза бесцельно бродила по саду, слушала Bright Eyes и даже посидела немного в гроте, их любимом с Юханесом укрытии. «Мне нужен любовник, которого не надо любить. Мне нужен парень, пьяный в стельку, так что плыка не вязал». Тереза стояла и разглядывала дом, где раньше жил Юханес. На участке теперь виднелись качели и разбросанные повсюду яркие пластиковые игрушки. Новые соседи спилили несколько деревьев. В ушах у девочки звенел голос Конора Оберста, ей казалось, все скользает у нее из рук. Словно ей еще только четырнадцать, но уже слишком поздно. Подавшись импульсу, Тереза завернулась к себе и стала рыться в шкафу. Отныне она будет одеваться в яркие цвета, а то постоянно носит все черное и серое. Она принялась искать брюки, рубашки, футболки и свитеры других оттенков. Сейчас возьмет и переплюнет саму радугу.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 Когда меня зовут Бим, я стихи пишу. Когда меня зовут Тора, я пою. Когда меня зовут Терез, я ничего не делаю. Но меня еще зовут Волк, и я кусаюсь. И меня зовут малышка, которая сидит в комнате, потому что большие люди хотят ее съесть, как тебя зовут. Тереза поверила. Она поверила, что Терез и Тора Ларсон – один человек. Если бы Терез написала что-то вроде «Привет, мое настоящее имя Тора Ларсон»,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 «У тебя наверняка жизнь гораздо интереснее моей, поэтому не знаю, что тебе еще рассказать о себе. Мне всегда нравились волки, и я много о них знаю. Я много слушаю Bright Eyes и еще читаю стихи. А что ты делаешь, когда не поешь?» Тереза не стала перечитывать написанное и сразу отправила. «Если письмо глупое, ну и пусть». Через пять минут пришел ответ.